глава 62. Лори говорила со своим отцом, когда до них донёсся рёв двигателя машины Бреннера. Чёрный седан перескочил через барьеры с шпал и устремился на бейсбольное поле. «Позвони на 911!» — крикнул Лео. и Их машина, рванувшись вперёд, тоже въехала на поле. На их глазах додж Бреннера врезался в бетонное основание ограды домашней базы. примечание В бейсболе площадка, у которой стоит отбивающая команды нападение, и по достижении которой после пробежки через остальные базы, игрок этой команды добывает очко. Конец примечания. Я по-прежнему могу спастись, подумала Лиэн. Её плечи ныли от ожесточённой борьбы за пистолет. Она попыталась мыслить ясно. У меня есть моя машина. Никто не узнает, что я была здесь. А если узнают? «Мне все поверят, если я скажу, что застрелила его, защищаясь». Бреннер застонал и, открыв глаза, попытался пошевелиться. Нацелив пистолет в его сердце, Лиэн сказала. «Передай Мартину привет от меня». Её палец уже начал нажимать на спусковой крючок, когда голос за её спиной рявкнул. «Полиция! Замри! Брось пистолет! И покажи руки!» Лиэн повернулась и увидела Лео, направившего на неё пистолет. Он целился в её голову. «Я Лиэн Лонгфеллоу», — сказала она, уронив пистолет на пол машины «Мне плевать, кто вы», — рявкнул Лео. «Держите руки так, чтобы я их видел». Лео сделал знак Лори, и она, открыв пассажирскую дверь, забрала пистолет. По-прежнему целясь в Лиэн, Лео приказал. «Выйдите из машины и сядьте на землю с поднятыми руками». Когда Лиэн подчинилась, Лео перевёл взгляд на Бреннера, который только что пришёл в себя. «Я безоружен», — сказал он. «Держите руки так, чтобы я мог их видеть», — приказал Лео. И Лори открыла водительскую дверь. Бреннер вылез из машины и, пошатываясь, побрёл в сторону Лео. После чего опустился на траву в нескольких футах от Лиэн. Лиэнн принялась кричать на Лео и Лори. «Какого чёрта? Кто вы такие? Вы знаете, кто я? Вам известно, кто мой муж? Он сенатор, Дэниел Лонгфеллоу. Когда мой муж-сенатор узнает, что вы тут делали со мной, вас тотчас уволят». Она показала на Бреннера. «Он пытался убить меня, направил на меня пистолет. Он убил Мартина Белла и шантажировал меня». «Он только что пытался похитить меня. Не стойте столбом, как идиот, сделайте что-нибудь!» Бреннер поднёс руку к карману своей куртки, и Лео быстро направил свой пистолет на него. «Я сказал поднять руки. Что вы хотели достать?» «Сейчас увидите. Достаньте его сами, если не верите мне». Не опуская рук, Бреннер указательным пальцем показал на карман своей куртки. Лори посмотрела на Лео, и он кивнул. Осторожно подойдя к Бреннеру, она засунула руку в карман, на который он показал. И достала из него тот самый маленький цифровой диктофон, который был при нём на зелёном пятачке у Купер Юнион. На передней панели диктофона горел красный огонёк. «Я записал всё её признание», — с хитрой усмешкой сказал Бреннер. «Думаю, окружной прокурор будет доволен. А как считаете вы?» Он всё так же ухмыляясь, повернулся к Лиэн, которая смотрела на него волком. «Увидимся через 30 лет, если ты к тому времени выйдешь. Да, кстати, передай от меня привет сенатору». При первом звуке сирен водитель белого кроссовера запустил двигатель и поехал вперёд. Он подождёт у выезда из парка, подальше от полицейских, которые наверняка прибудут на звуки стрельбы на рэндаллс сайленд Надо полагать, она уедет на том же самом маленьком БМВ. Она не сможет покинуть остров, не проехав мимо него.